глава двадцать первая. Рагнар. Небо. Верно служил я тебе вот уже много лет. Рагнар и трясло всем телом. И клятву данную не нарушал. Альфа покосился на двух звериц, чьи глаза, как блюдца, светились возле кровати. Они натягивали одеяло до носа и вот-вот готовы были свалиться в обморок, Я раскрыл ладонь в их сторону, зацепился за разум. «Сделаю», — сказала Халли. Я схлопнул пальцы в кулак. Зверицы, первая и вторая когти, мигом закатили глаза и бухнулись на пол. Метка бездны под сердцем Рагнара ворочалась, двигалась, но почему-то пока не была активна. «Это опасно, Марк. Бездна может попытаться соблазнить тебя». Я усмехнулся. «Впервые, что ли?» Помнится, в прошлый раз я так заехал к Тенашу, сыну вождя Пантер, что все попытки соблазнения разом прекратились. «Никто не знает о дьявольской меди под Вольфградом!» — прошептал Рагнар. «Да все знают», — вздохнул я. «Все, кому надо, уже знают. Война идет сюда, и у тебя самого метка бездны». «Не виноват я!» Рагнар затрясся, а его метка стала пульсировать, подбираясь к сердцу. «Это все Рульф!» Это еще его проделки. Он меня поил, рассказывал. Про силу рассказывал. Про то, что есть выбор. Я стоял и раздумывал. Дерьмо нуляче. И яда из шмелиного леса, как назло, нет с собой. Если дать Рагнару умереть, Вольфград останется без вождя, как и земли серых волков. Да, этот местный князёк говно. Но другого нет, а безвластие быстро приведет именно к тому, что и нужно бездне. хаосу». «Верно мыслишь, Марк». Мысленно я попробовал представить, кто же может занять место Рагнара. На ум шла только Хильда. «Ее здесь нет, и пока она прибудет, можно упустить время». «Да знаю я», вырвалось у меня. «Верно, верно, посланник». рогнар чуть не расплакался от счастья. «Тяжелые времена нынче в наших землях. У неба, под моим носом заговор был, а я и не увидел». Слушая оправдания Альфы, я повел глазами по комнате. Сразу не рассмотрел богатый интерьер, теперь стало интересно. Кровать, укрытая шелковыми простынями. Рядом на полу лежат две зверицы, просто не сползли с их тел. Черные волосы разметались по ковру, круглые бедра и упругие груди на миг зацепили взгляд. Есть все же особая дикая красота волчиц. Непроизвольно я вспомнил Хильду, и наши с ней часы уединения в селении черных пантер. Хэллиэль сразу живилась, и картинки полетели еще резвее. А ты времени зря не терял. Я усилим воли, закрыл воспоминания, и Хэлли ревниво буркнула. И что прекрасного в этих зверицах? Видел бы ты, какими бывают ангелы. Когда наши девушки танцевали и пели, кэль мог часами наблюдать за этим. «Зверю зверево!» Подумал я в ответ. Ты человек? Вот ведь женщина развела спор на пустом месте. Я думал, что и ответить, но Альфа отвлек меня. А скорпионы эти, зверье подлое, за моей спиной чудили и вырезали наших братьев по крови. Рагнар надрывался. Жжет им сердца древняя обида. Ясно все стало с вождем. Себя он ничуть виноватым не считал. А как наказали самых ярых подхалимов, так некому стало ему задницу лизать, тут и проблемы следом навалились. Рекрутов забирают, везде заговор мерещится, оракул ересь всякую предсказывает, да еще этот горящий перевал горит, дерьмо нулячье. Все это я увидел в глазах Рагнара. А ведь вождь даже не узнал меня. Ну правда, какой зверь подумает, что первушник может стать человеком, то есть ангелом, ведь этот зверь еще даже не смотрел мою меру. Пусть попробует, мало не покажется. Весело отозвалась хали Кабаны-идиоты. Альфа стиснул кулаки. Да и волки тоже нашлись не лучше. Грей еще этот, с оракулом. до да у меня половина кланов обезглавлены. Мне стало скучно. Рагнар тогда на суде прецептора не произвел впечатления, так сейчас вообще показывал себя тряпкой. Я глядел комнату дальше. Стол, несколько стульев. Мягкая кушетку горящего камина, что проводить дивные вечера с кружкой Эля. На стене красивые клинки висят, каждый прицеплен к резной дощечке. Выгравированы какие-то знаки, буквы. Это года битвы и имена героев. Я кивнул, и тут мой взгляд замер. Над камином висел красивый клинок, ферритовое лезвие с селиверитовой вязью, отделанное камнями гарда. оплетённый дорогой красной кожей рукоять с огромным бриллиантом на самом центре. Для зверя очень приличный, я бы даже сказал, дорогой клинок, но я видел мечи роскошнее. Только вот что привлекло моё внимание? «Это всё лунный свет!» — рычал рогнар В его голосе сквозила злость. «Хакон, лысый хрен! и Ихильда эта!» «Помешалась на своей бабке! Или на прабабке к нулям уже не разберёшь!» Его слова меня зацепили. Разве не полуночная тень, и твой оракул все затеяли? Это я так должен был подумать. Глаза Рагнара потемнели. Они все решили, что обманули Приора и Прецептора. Возгордились. Кто они? Я прищурился. Ведь заговор же раскрыли. Да, небо раскрыли. И кто остался чистым? Кто выше всех похвал? Альфа ревел. и чуть не плевался от злости. «Лунный свет!» «Марк, скажи ему, этот червяк врет в лицо посланнику неба!» Я лишь поджал губы. «Да уж, Хильде придется несладко здесь, но у нее на роду написано стать вождем, а мы поможем потом». «Но меня не проведешь!» Альф уже цедил сквозь зубы, его скулы свело. «Старого Рагнара, разящего, не обманешь!» я шестой коготь метка возле его сердца раскручивалась вихрилась она притягивала мой внутренний взгляд марк не думала что скажу это но Рагнар должен понести наказание он лжет посланнику неба в лицо глупая девка сама сбежала в столицу а хакону идти на войну приказал я потому что мне не нужны воль в вольфграде предатели я сдержал усмешку конкуренты тебе не нужны так уж и скажи «Марк, я уже не могу терпеть это. Есть заповеди зверя, и одна гласит «Не лги небу». Халли злилась, ее праведная злость давила на меня, мешала думать. «Погоди», — послал я ей мысль, — «нельзя рубить с плеча. Марк, ты не зря избран абсолютом. За сильной волей скрывается добрая душа, и небо по заслугам оценит это». Я снова посмотрел на клинок с красной рукоятью, висящей над камином. хали в этот момент перехватила мою речь. «Как смеешь ты, зверь, клеветать в присутствии ангела? Знаешь ли ты, зверь, свое наказание?» хали во мне горела, и перед моими глазами развернулась картина. Воительница в золотых доспехах парит в облаках. Ее белые волосы развиваются, подхваченные небесным ветром, и кажется, что они единое целое, с белоснежными крыльями. Зрачки сияют праведным огнем, ее рука поднимается, превращая меч в вытягивающийся кнут. Огненная плеть вершит правосудие, потому что не смеет зверь лгать небу, и каждый понесет заслуженное наказание. Ибо если прощать такую дерзость, то ересь так и будет процветать в Ордене, захватывая приорат за приоратом. Но скоро воспрянет ото сна верное воинство Каэля, младшего брата праведника. «Что?» Я проморгался. Мои пальцы остановились в нескольких сантиметрах от красной рукояти. Я стоял возле камина, протянув руку к клинку. «Какого нуля? И как я тут оказался?» «Поднёбыш! Марк!» Мои спутники голосили, перебивая друг друга. «Я здесь!» Я опустил руку, чувствуя, как испарина покрывает мой лоб. «Это не я!» — говорила Марк. Это от вас, от ангелов, одни проблемы. То ли от камина был такой жар, то ли мне стоило таких усилий остановиться. Крылья за моей спиной давно потухли, а посреди комнаты стоял и смотрел на меня совсем другой Рагнар. Не ноющий размазня, а воин. Он поднял меч, глаза жгли меня ненавистью, и метко уже захватило все сердце зверя. Надо же! Альфа досадливо цыкнул. Не поддался. Я еще раз посмотрел на рукоять. В нос ударил едва уловимый, знакомый запах смерти. «Каракос поднебыш!» Навряд ли такая доза взяла бы Марка. перина ты бестолковая. А если там ловушка?» Халли обиженно промолчала. Я понимал ее чувства. Именно на огненную плеть меня чуть и не поймали. Вот только моя ангел сама удивлялась, узнав, что Каэль был человеком. Да еще и убил брата. Старшего брата. Верно, я этого не знала. Как и я не знал, кто из братьев старший или младший. Но, видимо, ненависть Авадона была настолько сильной, что даже он не смог устоять перед соблазном. Бросил камешек в огород Каэлю. — А вадон спросил я у Рагнара. Тот оскалился. — Как смеешь ты, жалкий поднебный червь, так обращаться ко мне? Я усмехнулся. «Поднёбный червь! На кого же это похоже?» «Ну, поднё, Марк, ну, жизнь у нас такая в тенебре». «А как надо? Подзёмыш?» Я чувствовал, что играю с огнём, но что-то мне подсказывало, что дьявол всё равно ограничен мерой зверя. Тень прокатилась по стенам комнаты, зверицы застонали, не просыпаясь. «Я владыка! Властелин!» Грудь Альфы раздувалась важности. Я пожал плечами. «Извини, моя хозяйка далеко, служит на фронте». Рагнар удивился, округлив глаза. А потом прищурился, и я почуял, как коготки чужого внимания пытаются пролезть в меня. Беляр с Халли сразу выставили защиту, но, судя по их сопению, получалось не особо. «Неужели сильная воля кому-то подчиняется?» «Неужели одал свободу?» «А это как я захочу», — ответил я нагло. «Хочу — служу, хочу — нет. От настроения зависит». Коготки внимания исчезли, и рогнар с ненавистью выдохнул. «Жалкая наглая частица! Это наш мир! Мой мир! Почему Абсолют вечно в него лезет?» «А я знаю. Он получил силу. Так пусть катится ко всем нулям!» Я смотрел на Рагнара, раздумывая, можно ли как-нибудь обезвредить метку. В любом случае, мне выгоднее, если вождь останется в живых. Пусть он идиот, но его можно так припугнуть, что это будет полезный идиот. «Как ты непочтительно отзываешься о нем?» Я усмехнулся. «О ком?» Он даже растерялся. «Да кто такой этот Абсолют?» Я непроизвольно покосился наверх. Как грохнет сейчас голос Абсолюта, да как сгорит на месте наглый зверь. А еще лучше, где-нибудь в тенебре сгорит дьявол Авадон. «Да, неплохо бы», — съязвил Беляр. «Жалкий червь!» — рогнар кажется, услышал демона. «Предатель! Бездна заберет тебя навечно, изменник!» «Я не предавал бездну! Я решаю, кого ты предал!» И Рагнар разразился ругательствами. но немного пошатнулся, его глаза на миг подернулись дымкой. «Сраное зверьё!» — выргался он, подняв руки и с ненавистью посмотрев на пальцы. «Слабая мера! Даже на бесов не сгодится!» «Что ты хотела, Вадон?» — спросил я. «Отдай мне демона, и оставлю тебя в живых!» «Интересное предложение!» — с легким весельем произнесла хлель «Марк никогда не пойдёт на это! Сильная воля не предаёт верных соратников!» Гордо крикнул Белиар, правда, потом всё же шёпотом спросил. «Правда ведь под подня... э, -э Марк?» Я едва сдержал улыбку. «Нет, демона тебе не видать!» «Думаешь, закрыл его магией Абсолюта?» «Я достану и его, и тебя! Тысячу раз пробовал!» «Сейчас будет всё по-другому!» Рагнар развел руки. «Этот орден падет, как пали и другие ордена». «Ладно, хватит разговоров». Я опустил ладонь на рукоять своего меча. «Убьешь вождя, и это приблизит мою победу. Впрочем, я и сам убью его». Я все же шагнул к рогнару «Та девчонка». Вождь рассмеялся. «Торопись, скоро желтого приората не будет». «Ты прошмелиный лес?» Небрежно поинтересовался я. «Зиккураты строятся по всему Ордену». «Да, где-то приоры еще держится но это лишь вопрос времени». рогнар вздохнул. «А вот желтый приор уже проиграл». Меня кольнула тревога. Я вспомнил того лысого мага, который ждал меня вместе с мастером Женей. «Что-то ты болтливый больно». Я скривился. «Для того, кто выигрывает». Я шагнул к Альфе. Тот подался вперёд, я на миг сфокусировал внимание на его метке возле сердца. А если перехватить попробовать и силой воли уничтожить её? Чувство опасности заставило мигом отпрянуть, и мой клинок зазвенел, встретившись с мечом Рагнара. Мы обменялись ещё парой ударов, прыгая по комнате, и в руку мне ощутимо отдавало. Всё-таки одержимый дьяволом вождь был неимоверно силён. «Не ввязывайся в бой, поднёбыж!» Помнишь, ты только со мной смог ангелов одолеть. А этот сильнее. Это дьявол. Словно в подтверждение, рогнар скользнул под меч, толкая меня плечом. Я попробовал вернуться. На меня словно снесло тараном. Я влетел в стену рядом с камином. За моей спиной треснула кладка. Дощечка с дорогим клинком надо мной вздрогнула, дернулась. Что-то внутри блеснуло. И вдруг из-под нее вылетела пара дротиков. нар с немыслимой скоростью вернулся и один дротик попал в стену а другой воткнулся голой зверицы в коленку та дернулась захрипев ве горле забулькала но через мгновение судороги кончились дьявольский каракос творит чудеса улыбнулся рогнар я только цикнул хотелось просто грохнуть вождя земной волной но это раскурочит ползамка и прибежит стража да и живым бы хотелось оставить и захватить разум нельзя дьявол заведомо сильнее чем тебе так абсол не угодил я попробовал заговорить одержимого мы с ним кружили по комнате и зверь только собрался напасть но мои слова словно зацепили его чем не угодил он до скрипа сжал рукоять его клинок даже звякнул да не получает невиданную силу и исчезают все же как сильна была обида у дьявола на это Из него извергались ругательства в сторону Абсолюта. Ему не нравилось, что магия Абсолюта одинаково действует на всех и даже не делает разницы, ноль это или дьявол, человек это или бог. Нет меры для Абсолюта. «Знатно пригорела у тебя, предатель!» «Заткнись, червь!» — прошипел рогнар а потом сделал выпад. Я отразил удар, но меня все равно приложили об стенку. «Он не делится, этот Абсолют!» зарал вождь такая сила и никто не знает в регнами как ее получить никто и снова град ударов мне приходилось тяжко но хали не отвлекалась она сосредоточилась на моих руках примеряя себя на мое тело отчего мое владение мечом было на высоте я с сожалением подумал что сам по себе я совсем немного продвинулся твой ангел не поможет тебе мечрогнар описывал круги лезвие сстело прямо перед глазами но хали не пропустила ни одного удара боишься да я пытался вывести противника из себя я ненавижу рогнар завопил потрясая клинком я хочу эту силу но должен тыкаться как слепой пеп как как стать абсолютом я удивился и едва не пропустил удар его лезвие содануло мне по шлему и полоснула по наплечнику. До тела не достало, но отлетела феритовая чешуйка. Мой новый доспех! Вырвалось у меня. Какого хрена? Меня взяла дикая обида. «Хочешь тысячу таких?» ощерился рогнар «Сильверит, аурит, богатство, алмазы!» Он махнул в сторону лежащих звериц. «Хочешь трахать таких каждый день? Или ты хочешь...» человеческих женщин. Он чуть склонил голову в сторону. Или первушек. Знаешь, а некоторые находят и нуляшек очень интересными. Он шмокнул губами. Такие хрупкие. Каждый чувствует себя с ними настоящим гигантом. Да, нуляшки неживучие, размером не вышли. Но разве тебе не все ли равно? До меня даже не сразу дошло, что это он так меня искушает. «Тебе чего надо-то от меня?» — спросил я, косясь в сторону своего порванного плеча. «Сильно порвал? Нет? Идти чинить или так сойдет?» «Как стать абсолютом?» — спросил Рагнар. Я поджал губы. «Твой дружок из Акаэл разве не знает?» «Этот падший лишь занял место бога, и пока у тебя слово Каэля, он может оттуда со свистом слететь!» рогнар расхохотался. «Богов надо убивать правильно!» «Что происходит-то, Марк?» — растерянно спросила хали «Я только помотал головой. Сам ничего не пойму. Эти двое в сговоре или нет?» «А мне нужна только сила!» Рагнар опустил меч и поднял руку, жал в кулак. «У меня много частиц. Я собрал их все. Но что с ними делать, я не знаю!» Он зарычал и снова пошел ко мне. Абсолютно совершенно безразлично, дьявол я или ноль. А если так, то и мне безразлично. Он поднял меч, готовясь к нападению. Значит, соберу тринадцать частиц. Он был уже заметно слаб, глаза зверя запали. Кажется, скоро дьявол высосет до конца его энергию. Мы бросились друг другу навстречу, наши лезвия скрестились. Я перехватил его запястье и рогнар выдохнул. «Ненавижу! Брата ненавижу! Мир этот ненавижу!» Он напрягся, толкая меня к камину. «Я долго хотел увидеть твое лицо, новая частица!» «Насмотрелся?» — спросил я. И нырнул в нулевую меру. «Нет!» — одновременно закричали мои спутники. У меня закружилась голова, но я крепко держал зверя за запястье. «Какого?» — спросил вождь. в меня сразу ударило холодом, сельверит на доспехах действовал на меня даже сквозь кожу. Но у меня сил было достаточно, а вот рогнара метка уже заметно истощила. И я, отпустив клинок, саданул ему лбом. Потом еще, замахнувшись, заехал по морде кулаком. Он свалился, я упал сверху, и, добавив еще пару ударов, отполз. рогнар на глазах стал расти в мире, я же рявкнул «Чего ждем?» «Обратно!» Сильверит выкачивал силы, и медлить было нельзя. Халли с Беляром стрепенулись, едва ли не закинули меня в меру человека. Я облегченно вздохнул, прислонившись затылком к стене и ощущая сканером этажи всего замка. «Ну, здравствуй, инфериор!» Кажется, сюда уже бежала стража, вибрация гулких шагов отдавала тревогой. Притерев глаза, я перся на ладони и встал. Рагнар дышал, все тот же зверь шестой ступени. «Метки нет, Марк!» — воскликнула хали «Вижу!» Мой взгляд так и притягивала клинку над камином. «Нет, я знал теперь, что там была ловушка. Но наконец-то понял, что меня смутило. Порода дерева была той самой, не пропускающей стихию. Шаги и ругань стражников слышались уже через распахнутые двери. «Твою-то мать!» Я больше не хочу никаких жертв. Лишний дух не помешает, поднёбыш!» Усмехнувшись, я подхватил стол и метнул в доску с клинком. Трафарет рухнул вниз, по комнате разлетелись ещё несколько дротиков, и один из них перехватила моя левая красная рука. Мои пальцы замерли, удерживая красную углу прямо перед носом. «Эй, а нельзя быть посторожнее Беляр возмутился. «Ничего, это бы меня не убило». Небрежно сказал я, разглядывая золотое сияние на клинке в открывшейся нише.